Глава 3. Но далее сказ пойдет о Брито-Март, о происках злокозненных судеб. Эдмунд Спенсер. Королева-фей. Если бы день складывался, как задумано, Робин Эллокот нежилась бы сейчас в кровати у себя в съемном жилище близ станции метро Эрлс-Корт. И читала бы какой-нибудь новый роман, разделавшись со стиркой белья и неспешно приняв ванну. Но вместо этого она без сил сидела за рулем своего видавшего вида лендровера, дрожа от озноба, несмотря на теплый вечер, в той же самой одежде, которую не имела возможности сменить с половины пятого утра, и следила за освещенным окном пицца-экспресс в городке Торки. В боковом зеркале отражалось ее бледное лицо с покрасневшими от недосыпа голубыми глазами и черная вязаная шапка, скрывающая немытую землянично-рыжеватую голову. Время от времени Робин запускала руку в пакет миндаля, поставленный на пассажирское сиденье. «Когда сидишь на одном месте, ничего не стоит скатиться до частых, просто от скуки, перекусов фастфудом и шоколадками». Хотя у Робин был ненормированный рабочий день, она старалась воздерживаться от нездоровой пищи, но миндаль после долгого хранения сделался малосъедобным. И она бы сейчас отдала что угодно за маленький ломтик пепперони, отрезанный от той пиццы, которую подали раскормленной паре за ресторанным окном. Робин прямо чувствовала на языке этот вкус – хотя воздух в салоне автомобиля отдавал только морской солью с неистребимым припахом резиновых сапог и мокрой собачьей шерсти, въевшимися в старые чехлы. Объект слежки, получивший у них со страйком прозвище «Хохолок» из-за неудачно подогнанной накладки на лысину, сейчас исчез из поля зрения. В пиццерию он вошел полтора часа назад в компании «Трех спутников», включая подростка с загипсованной рукой, и оставался в пределах видимости Робин, если та, изогнув шею, наклонялась над передним пассажирским сиденьем. Такой маневр она проделывала каждые пять минут, чтобы видеть, приближается ли это четверка к завершению обеда. При последней проверке им подали мороженое. Следовательно, ждать оставалось уже недолго. Настроение у Робин было хуже некуда, сказывались, как она понимала, и переутомление и невозможность размяться, и потеря долгожданного выходного. Из-за вынужденного недельного отсутствия страйка ей пришлось отработать 20 дней подряд. Их лучший внештатный сотрудник Сэм Барклай с сегодняшнего дня должен был взять на себя слежку за хохолком в Шотландии, но, вопреки их ожиданиям, Хохолок не вылетел в Глазго. Вместо этого он вдруг направился в Торке. Робин не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Для ее подавленности были, конечно, и другие причины. Одну она признавала, а мысли о другой яростно гнала прочь, но так и не смогла выбросить из головы, от чего сильно злилась на себя. Первый. Вполне объяснимой причиной стал затянувшийся развод, который с каждой неделей обрастал новыми проблемами. После того, как Робин застукала мужа с поличным, они виделись только один раз. Встреча, по удивительному совпадению в Пицце-экспресс, рядом с местом работы Мэтью, прошла холодно и жестко. Они договорились о формулировке развод по обоюдному согласию после двухлетнего срока раздельного проживания. В силу своей честности Робин не могла не признать, что на ней тоже лежит часть вины за их рухнувший брак. Да, Мэтью совершил супружескую измену. Но сама Робин никогда полностью не отдавала себя семейной жизни. Оказываясь перед выбором, она почти всегда ставила работу на первое место, а Мэтью отодвигала на второе и под конец уже принялась искать повод для расставания. Измена Мэтью стала для нее ударом, но вместе с тем и освобождением. Однако за те двенадцать месяцев, что минули после встречи в пиццерии, Робин осознала, что муж не только отверг для себя идею развода по обоюдному согласию, но и всячески старался переложить вину на неё, да еще вознамерился ее покарать за нанесенные обиды. Совместный банковский счет, на котором хранились средства от продажи их старого дома, был заморожен, дабы адвокаты сторон могли определить долю Робин, чьи заработки намного уступали доходам Мэтью, И чьё желание выйти за него замуж на это указывали недвусмысленные намеки в последнем письме, было продиктовано исключительно жаждой материального обогащения, какого она ни почем не достигла бы самостоятельно. Каждое письмо от адвоката мэтью вызывало у нее дополнительные муки, стрессы и приступы ярости. Ей даже не требовались разъяснения собственного адвоката, чтобы понять, Мэтью совершенно очевидно стремится повесить на нее дополнительные судебные издержки, которые ей не по карману, и тянет время, чтобы обобрать ее до нитки. «Впервые в жизни сталкиваюсь с таким сложным разводом бездетных супругов», сказал ей адвокат, как будто это могло ее утешить. Мэтью занимал в ее голове не меньше места, чем в период их совместного проживания. Ей уже стало казаться, что она читает его мысли сквозь мили и молчания, разделяющие их на нынешних жизненных путях. Мэтью никогда не умел достойно проигрывать, но сейчас он поставил перед собой цель — выйти победителем из позорно-короткого брака — прикарманить все деньги и выставить Робин единственной виновницей этой гнусной истории. Так что ее подавленность возникла не на пустом месте. Но была и другая причина, потаенная, прилипчивая, от которой Робин к своей досаде не могла отмахнуться. Все произошло накануне в агентстве. Сол Морис с недавних пор трудившийся у них по договору, не получил причитающиеся ему выплаты за месяц, а потому Робин, проводив хохолка до их женой дома в Виндзоре, поехала на Денмарк-стрит, чтобы произвести расчеты с Солом. Моррис сотрудничал с агентством полтора месяца. Бывший полицейский, голубоглазый брюнет, он, несомненно, отличался эффектной внешностью, однако некоторые его привычки раздражали Робин до зубовного скрежета. В разговорах с ней даже на самые нейтральные темы он понижал голос, пересыпал речь игривыми фразами и позволял себе комментарии недопустимо личного свойства. В присутствии Морриса ни одно мало мальски двусмысленное слово не оставалось незамеченным. Робин проклинала тот день, когда Сол установил, что они с ним оба находятся в процессе развода, Это, похоже, давало ему благодатную почву для интимных откровений. Ей хотелось вернуться из Виндзора до ухода под Шонси, работавшей у них в агентстве офис-менеджером. Но когда Робин поднялась по лестнице, она увидела Мориса, ожидающего перед запертой дверью. «Извините», — сказала Робин, — «пробки жуткие». Достав из нового сейфа наличные, Она расплатилась с Моррисом и резко заявила, что торопится домой. Но он прилип к ней, как репей, и начал пересказывать содержание сообщений, которыми бывшая жена бомбардирует его по ночам. Робин старательно дозировала вежливость и холодность, пока на столе, за которым она работала в бытность свою секретаршей, не зазвонил телефон. В другой ситуации она бы дождалась, чтобы сообщение отправилось в голосовую почту, но сейчас объявила «Извините, я должна ответить. Всего доброго!» и подняла трубку. «Детективное агентство «Страйк»! Робин слушает!» «Привет, Робин!» — ответил хрипловатый женский голос. «Босс у себя?» Хотя Шарлотт и Кэмпбелл, они столкнулись только раз в жизни три года назад. Робин, как ни странно, узнала ее сразу. После той встречи она с абсурдной дотошностью анализировала те несколько слов, что услышала от этой женщины. Сейчас Робин явственно различила смешливые нотки, как будто чем-то позабавила Шарлотту. Легкость, которой та назвала ее по имени, и словечко «босс», произнесенное в адрес Страйка, тоже давали пищу для размышлений. — К сожалению, его нет, — ответил Робин и с бьющимся сердцем потянулась за шариковой ручкой. — Что ему передать? — Пусть он перезвонит Шарлотте Кэмпбелл. У меня появилось нечто такое, что ему будет полезно. Мой номер телефона он знает. — Непременно, — пообещал Робин. — Большое Спасибо. — сказала Шарлотта все с теми же смешливыми нотками. — Ну все тогда. До свидания. Робин старательно вывела. Звонила Шарлотта Кэмпбелл. У нее для тебя что-то есть. И отнесла записку к нему в кабинет. Шарлотта в прошлом была невестой Страйка. Их помолвка завершилась четыре года назад, в тот самый день, когда Робин пришла в агентство на место временной секретарши. Хотя Страйк не любил распространяться на эту тему, Робин знала, что они были парой 16 лет, с перерывами, как подчеркивал Страйк, потому что эти отношения рушились много раз, пока не разорвались окончательно. Что Шарлотта обручилась со своим нынешним мужем через две недели после того, как Страйк ее бросил, И теперь воспитывала близнецов. Но Робин знала и многое другое, так как после разрыва с мужем прожила месяц с лишним в доме Ника и Илсы Герберт, ближайших друзей Страйка. За тот срок она и сама подружилась с Илсой, а теперь они с ней вдвоем частенько захаживали в кафе. Илса не скрывала. Она ждет, не дождётся, когда же Страйк Робин поймут уж поскорей бы, что созданы друг для друга. Хотя Робин не раз просил ее воздержаться от таких прозрачных намеков, утверждая, что они со Страйком вполне довольны своими дружескими и чисто рабочими отношениями, Илса не теряла оптимизма. Робин искренне привязалась к новой подруге, но столь же искренни были ее мольбы о прекращении этого сватовства — Она боялась, как бы Страйк не заподозрил ее в соучастии, тем более что Илса постоянно организовывала какие-то вылазки для четверых, очень похожие на двойные свидания. Последние два приглашения Страйк отклонил. Агентство было настолько перегружено работой, что им было не до светской жизни, но Робин, сгорая от стыда, подозревала, что он разгадал тайные намерения Илсы. Оглядываясь на свою супружескую жизнь, Робин убеждалась, что никогда не относилась к окружающим так, как сейчас относится к ней Илса, которая весело, без страха задеть чьи-нибудь чувства, порой шла на пролом, лишь бы только устроить чужое счастье. Чтобы раскрепостить Робин в отношении страйка, Илса, например, сплетничала про Шарлотту, И здесь Робин ощущала за собой вину, потому что почти никогда не пресекала эти разговоры, которые втайне сравнивала с фастфудом, и поглощать стыдно и удержаться невозможно. Теперь она знала об ультиматумах «Либо я, либо армия», о двух суицидальных попытках. Варане было обыкновенное притворство, презрительно заявляла Илса, банальная манипуляция о принудительном десятидневном курсе лечения в психиатрической клинике. Выслушала она и целую коллекцию рассказов о заглавленных по образцу дешевых триллеров. «Ночь хлебного ножа», «Дело о черном кружевном платье», «Кровавая записка». Робин узнала, что Ирса считает Шарлотту распущенной, но отнюдь не сумасшедшей и что Ник с ссорится по одному единственному поводу. Из-за Шарлотты, которая была бы счастлива такое о себе услышать, неизменно добавляла рассказчица. И вот теперь эта Шарлотта набирает номер агентства и требует, чтобы Страйк ей перезвонил, а Робин, голодная и смертельно усталая, Сидя перед пиццерией, бередит себе душу мыслями об этом звонке, как язык бередит язвы во рту. Если Шарлотта позвонила в агентство, значит она не в курсе, что страйк уехал проведать тяжело больную родственницу, а, следовательно, регулярных контактов они не поддерживают. но ну, а в то же время насмешливый тон Шарлотты, по всей видимости, намекал на какое-то Единение между ней и Страйком. Лежащий на пассажирском сидении рядом с пакетиком миндаля мобильный телефон зажужжал. Робин обрадовалась возможности немного отвлечься. Сообщение пришло от Страйка. «Спишь?» Робин ответила «Да». Как она и ожидала, звонок последовал немедленно. «А надо бы поспать». Без предисловия начал Страйк. Ты, наверное, с ног валишься. Сколько там? Три недели без отдыха моталась за хохолком? И сейчас занимаюсь тем же. Что? Страйк был недоволен. Ты в Глазго полетела? А Барклай где? В Глазго. Был на низком старте, но хохолок не явился на посадку. Он поехал в торки. Сейчас ужинает в пиццерии. А я в наружке сижу. «Фигли его понесло в торки, когда в Шотландии любовница ждет». «Решил провести время с первой семьей», — сообщил Робин, жалея, что не видит, какое сейчас у страйка лицо. «Он у нас двоеженец». Эта весть была встречена молчанием. «Ровно в шесть я была у него в доме в Виндзоре», — продолжала Робин. «Собиралась проводить его в Станстед, посмотреть, как он сядет в самолет» и сообщить Барклою, чтобы встречал, но в аэропорт он не поехал. Выскочил из дому, как нахлёстанный, доехал до ближайшей камеры хранения, сдал туда свой чемодан и вышел с совершенно другим багажом, причем без накладки хохолка. А потом отправился сюда. «Нашей виндзорской клиентке предстоит узнать, что официально она не замужем», — добавила Робин. «Хохолок 20 лет состоит в браке с этой мадамой с Торки. Я разговаривала с соседями, якобы проводила социологический опрос. Одна из женщин с той же улицы присутствовала на их свадьбе. Хохолок, по ее словам, часто ездит в командировки. Душа человека обожает сыновей. Их у него двое», — рассказывала дальше Робин при изумленном молчании страйка. «Подростки». Лет восемнадцать, и каждый точная копия отца. Один вчера упал с мотоцикла. Это я вытянула из той же соседки. Так что теперь у него рука в гипсе, а сам весь в синяках и порезах. До хоколка, видимо, дошла весть об этой аварии. Вот он и примчался сюда. А в Шотландию не полетел. Здесь он известен не как Джон, а как Эдвард Кэмпион. Джон его среднее имя. все этим можно посмотреть. У него с первой женой и сыновьями прекрасная вилла с окнами на море с обширным садом. — Мать честная, — вырвалась у Страйка. — Стало быть, наша беременная подружка в Глазго. — Это наименьший из зол для госпожи Кэмпион-Виндзор, — подхватила Робин. — Хохолок ведет тройную жизнь, две жены и любовница. — С виду плешивый бабуин, но редкий везунчик. «Говоришь, он там ужинает?» «В пиццерии с женой и детками». Я припарковалась у входа. Не успела щелкнуть его с сыновьями, но обязательно это сделаю, поскольку дети выдают его с головой. Мини-хохолки, точь-в-точь, как виндзорские близняшки. Как, по-твоему, что он им рассказывает о своих перемещениях?» «Что был на нефтяных разработках», предположил Страйк. «За рубежом?» «На Ближнем Востоке?» «Не зря же он так старательно подновлял загар!» Робин вздохнула. «Клиентку ждет потрясение!» «Да и шотландскую любовницу тоже!» — добавил Страйк. «Она уже на сносях!» «Удивительное постоянство вкуса!» — отметила Робин. «Если выстроить их в ряд, жену из Торки, жену из Виндзора и любовницу из Глазго — то получится изображение одной и той же особы с промежутками в двадцать лет. «Где собираешься заночевать?» «В трэвеладже или в семейной гостинице». Робин уже в который раз зевнула. «Если найду свободную койку в разгар сезона?» «По мне, лучше бы в Лондон вернуться, но сил нет. Я в четыре утра встала, это при том, что вчера десять часов отработала». «Никаких разъездов, никаких ночевок в машине» отрезал Страйк. «Сними комнату или номер». «Как там Джон?» спросила Робин. «Если тебе нужно задержаться в Корнуоле, мы здесь справимся». «Хлопочет вокруг нас день и ночь. Ты согласен, что нужно дать ей покой. Через пару недель я снова к ним наведаюсь». «А ты с какой целью звонишь? Узнать новости про Хохолка?» «На самом деле звоню я совсем с другой целью» рассказать о последних событиях в местном пабе. Он вкратце обрисовал ей знакомство с дочерью Марго Бамбара. «Я успел ее погуглить, эту Марго Бамбара», — сообщил Страйк. «Врач, 29 лет, замужем, годовалая дочь. В конце рабочего дня вышла из амбулатории». В Кларкенуэле, обмолвившись персоналу, что перед уходом домой ненадолго встретиться с подругой в ближайшем пабе. Подруга ждала, но Марго так и не появилась, и никто ее больше не видел. Наступила пауза. Робин, не сводя глаз с окна пиццерии, спросила. — Эта дочка считает, что ты почти сорок лет спустя выяснишь, что произошло с ее матерью? Она, похоже, вдохновилась, когда увидела меня в пивной, поскольку до этого побывала у экстрасенса и услышала, что ей будет знаменье. «Хм-м», протянула Робин, — «и каковы, по-твоему, шансы на успех по прошествии такого срока?» «От призрачных до нулевых», — ответил Страйк. «Но в то же время истина где-то близко. Люди не испаряются бесследно». Робин услышал знакомую интонацию, которая указывала на раздумья о проблемах и возможностях. «Значит, с утра пораньше ты опять встречаешься с осиротевшей дочерью?» «Согласись, это повредить не может», — сказал Страйк. Робин не отвечала. «Я знаю, о чем ты подумала», — сказал он с некоторым вызовом. «Но клиентка доведена до крайности». Уже обращается к экстрасенсам. Грех не помочь в такой ситуации. Думаю, охотники помочь такой ситуации найдутся и без тебя. Но я же могу выслушать человека, правда? И денег зря не возьму, в отличие от многих. А если исчерпаю все возможности... «Я тебя знаю», — перебил Робин. «Чем меньше ты накопаешь, тем больше врастешь в это дело». «Если в условленный срок я не представлю никаких результатов, мне наверняка придется иметь дело с ее супружницей. Видишь ли, это однополая пара», — уточнил он. «И супружница, психол...» «Корморан, я перезвоню!» Не дожидаясь ответа, Робин прервала разговор и бросила мобильный на пассажирское сиденье. Из пиццерии только что вышел хохолок, а за ним жена и сыновья. Улыбаясь и болтая, они направились к своей машине, припаркованной ярдах в пяти от ее лендровера. Подпустив их на достаточное расстояние, Робин подняла фотокамеру и быстро отщелкала серию снимков. К этому моменту, когда они поравнялись с лендровером, камера уже лежала у нее на коленях, а сама Робин склонила голову над телефоном и сделала вид, что набирает сообщение». Глядя в зеркало заднего вида, она проследила, как хохолок с семейством загрузились в машину и направились в сторону своей виллы. В очередной раз зевнув, Робин позвонил Истрайку. «Все сделала, что собиралась?» — спросил он. «Угу». Не отпуская телефона, Робин одной рукой проверяла сделанные фотографии. «Есть пара четких снимков с его сыновьями». «Надо же, какая мощная наследственность! Все четверо детей на одно лицо!» Она убрала фотоаппарат в сумку. «Ты понимаешь, что я сейчас нахожусь в двух часах езды от Сент-Моза?» «Пожалуй, в трех», — уточнил Страйк. «Если хочешь...» «Не делать же тебе такой крюк чтобы потом отсюда пилить в Лондон! Ты сама сказала, что в конец измочалина!» Но Робин почувствовала, что эта мысль его зацепила. Он добирался до Корнуола по железной дороге, потом на такси и на пароме, так как после ампутации ноги долгие автомобильные поездки стали для него делом нелегким и малоприятным. — Мне тоже хотелось бы побеседовать с этой Анной, а после, так и быть, подброшу тебя обратно. — Если не шутишь, было бы здорово. Страйк заметно приободрился. Это дело так или иначе придется раскручивать сообща. Надо будет просеять гигантский объем информации. С висеками всегда так. А ты, похоже, сегодня закрыла вопрос хохолком. «Закрыть-то закрыла!» — вздохнула Робин. «Но в итоге сломала чуть ли не с десяток жизней». «Ты лично никому жизнь не сломала», — запротестовал Страйк. «Это все он. И потом, что лучше?» если все три женщины узнают правду прямо сейчас или после его смерти, когда всплывает столько дерьма, что они в нем захлебнутся?» «Понимаю». Робин вновь не сдержала Азивоту. «Ладно, куда мне подъехать? К вашему дому в Сент-Мо?» У страйка вырвалась резко рубленная «нет». «Они, Анна с супругой, базируются в Фалмуте. Там и встретимся». «Как-никак дорога до Фалмута короче». «Окей. В котором часу?» «В половине двенадцатого успеешь?» «Легко», — сказал Робин. «Место встречи уточню. А сейчас отправляйся на поиски ночлега». Поворачивая ключ зажигания, Робин отметила, что настроение у нее значительно улучшилось, и как будто перед лицом взыскательной коллеги и присяжных куда среди прочих входили Илса, Мэтью и Шарлотта Кэмпбелл, она сознательно погасила улыбку, прежде чем задним ходом выехать с парковки.